Глава 13. Анчутка. Возраст неизвестен. Конспиративный. Человеку для счастья достаточно склероза. Сделанного не поправишь, а мерзавцам себя считать тоже не хочется. Проще уж все забыть и спать спокойно. Домовым в этом смысле еще хуже, чем нам с вами. Мы-то живем от силы лет 80, а они-то лет 300. Но вот сами прикиньте, сколько гадостей можно натворить за 300 лет. А впрочем, срок жизни тут особой роли не играет, поскольку неприятные факты своей биографии и люди, и домовые забывают практически мгновенно. Поэтому не стоит напоминать старому диссиденту о том, что в психушку его отправила теща, а вовсе не КГБ, как ему теперь представляется. Он просто не сможет в это поверить и, пожалуй, чего доброго решит, что вы на него клевещите. Особенно успешно все дурное забывается в дни удач. Даже сны Анчутки являлись на этот раз такие ласковые, что просто не хотелось просыпаться. Никто не учинял ему допросов. Никто не гонялся со святой водой, не замахивался кадилом, не заставлял стучать на квартиросъемщика. Снились ему дымчатые сородичи, доброжелательные душевные. «Братен, братен!» — напевно окликали они. Спивок хочешь? Не магазинные, рыночные!» Анчутка приоткрыл выпуклый любопытный глазенок и узрел прямо перед собой глубокую керамическую миску со сливками. Вскинул личика и обнаружил рядом с миской присевшего на корточке кормильчика. «Мохнатый зверь на богатый двор». Луча с радушием, приветствовал проснувшегося главарь Лыцкой мафии. «Ты нас, братан, не серчай», – искательно добавил он. «Ну, не разобрались поначалу. С кем не бывает». Он вылез из-за ребристой батареи парового отопления и облизнулся. Как и всякий домовой, при виде рыночных сливок он терял волю. «Думал ты лох», – доверительно сообщил кормильчик. «Кто ж знал, что у тебя крыша такая? С батяней за одним столом сидишь». «С ботяней?» – не понял он чутко. «С каким батяней? кормельчик удивился, потом призадумался, что-то про себя, видать, смекнул. И с уважением взглянул на сородича. «Нет, ну африкан, конечно, покруче». Вынужден был признать он. «Но это же в Лыцке, прикинь?» «А здесь-то все-таки Баклужина. Здесь мы все под ботяней ходим. Да видел ты его за столом». «Большой такой, почти с президента. А чего это ты сливки не ешь?» Манчутка зажмурился и лизнул. Трудно было даже решить, что приятнее – локать сливки или же слушать вкратчивые речи дымчатого главаря мафии. Льстил главарь. Понятно, что не за столом сидел Манчутка во время сходки, а под столом. И тем не менее поправлять кормильчика не хотелось. За окном в непривычно тихом рассветном небе монументально громоздились облака. На проспекте кто-то одиноко скандировал натощак «Янки, Go Home! и «Руки прочь от Лыцка!». Потом вдруг ни к селу, ни к городу «Пушкин, убирайся в Африку! Есенин, убирайся в Рязань!» Видимо, репетировал, в связке разминал. Конспиративная квартира была обставлена по-спартански. Ящик патронов в углу, да прислонённый к стеночке гранатомёт. Пусто игулка. Ни страшка, ни угланчика, ни барабашки. За стеной, завернувшись в плащ-палатку, похрапывал африкан. «Мы же все дымчатые, братан!» Журчал кормильчик, сопровождая слова проникновенной распальцовочкой. «Чего нам делить-то?» Тут стену пронизало зыбкое алое сияние, Протубиранец, оторвавшийся от мощной кипучей ауры Протопорторга. Что-то, должно быть, приснилось. Возможно, Пресвятая Революция. Косматое мерцающее облачко проплыло сквозь домовых, обдав обоих не то жаром, не то холодом. Кормильчик встряхнулся, как щенок, окутавшись золотыми и красными искорками. Золотые, если приглядеться, имели форму серпа и молота. Красные были пятиконечные. «Слышь, братан!» А Опасливо понизив голосок, молвил он, «У нас, толкуют, ты вчера с самой Никой разобрался. Она, типа, тебя опустить хотела. Ну, как голбечка. Панталончики уже сплела. Ну, а ты ее типа, вроде как с понтом причесал, завил, бантик повязал розовый. Правда, что ли?» Он чутко только зажмурился и уклончиво промурвокал в ответ нечто невнятное опровергать не стал. Хотя, если честно, повязал-то не он. Повязала сама Ника по просьбе Африкана. И не бантик, а косыночку. И не розовую, а кумачевую. Да ладно, пусть их толкует. За стеной хрипловато откашлялся Африкан. Кормильчик тут же встрепенулся, сообразил, что времени маловато. Э -э «Я к тебе вот чего, братан», – озабоченный торопливо проговорил он. Проснется Бугор, скажи, батя не просил передать засада в краевеческом снята. по дружбе понял? Так что если нужна ему доска, пускай берет. Угу. В упоении отозвался Анчутка, размашисто вылизывая керамическое донышко Миски. С первыми лучами солнца выбрались на разведку. <связь> Озабоченно произнес Панкрат, вглядываясь в затененное заднее стекло Мерседеса. В чёрном кашемировом пальто, в шляпе с мягкими полями и в белом кашне выглядел он весьма импозантно. «Вижу», – равнодушно откликнулся с переднего сиденья африкан, головы не повернув. Не было у него такой привычки. Если уж поворачивался, то всем корпусом. Действительно, за Мерседесом давно уже следовал хвост в виде Тойоты с чумахлинскими номерами. Должно быть, столица патрулировалась всеми силами МВД республики в том числе и оперативными группами стажеров-негромантов. Естественно, что выпускники колледжа имени Ефрема Нехаршева просто не могли не обратить внимания на Мерседес, окутанный алой косматой аурой. «Ты мне вот что лучше скажи, Панкрат», – задумчиво молвил африкан. «Сам-то ты почему ни разу не попытался? Охраны никакой. Двери и то зачаровать не смогли». Начал было Панкрат, потом досадливо крякнул и толкнул Аристарха. «Это же другая икона», – с готовностью пояснил Ретевой, давно уже привыкший исполнять при Кученоге ту же роль, что Аарон при Моисее. «Оригинал продан Портнягиным за границу, сейчас находится в какой-то частной коллекции». «Ну, мы подумали, подделку-то, какой смысл экспроприировать?» «Хм, вот вы как рассуждаете», – воршливо отозвался Африкан. «Откуда же чудотворная сила, ежели подьяка «Да нет там никакой чудотворной силы», – помявшись, возразил Аристарх. «Доска и доска. Это уже портнягинские шестерки про чудеса гонят, чтобы история наружу не выплыла». Свернувшись к клубочкам, Анчутка дремал на коленях африкана и к разговору особо не прислушивался. Слова кормильчика он протопорторгу передал, а остальное его мало трогало. «Хай, пал!» – Анчутка вздрогнул и открыл глазенки. Из бардачка глядела рыжая наглая мордашка Гремлина. Ладен, есть? Спросила нечисть, почти без запинки, но блотыкался, поганец. Способный. Мерседес-то новенький, от силы второй месяц бегает по Баклужинским дорогам. он глянь, как уже русским владеет. Не! испуганно шепнул в ответ Анчутка. Откуда? Завязал я с Ладаном. Давно завязал. Гремлин недоверчиво швельнул насопыркой. От бороды отряса африкана, естественно, веяло опиумом для народа и прочей наркотой. щит Шаркнул инородец и снова еще с бардачке. Мерседес затормозил у крывеческого музея. Тойота с Чемахлинскими номерами проплыла мимо и вильнула в переулок. Наверняка сдали объект следующей группе наблюдателей. Водитель выскочил наружу и, шустро бежав в машину, спереди открыл дверцу протопорторгу. Тот поставил косолапую ступню на парапет, так и расхаживал босиком. И кряхтя выбрался из кабины. Во след ему пушистым дымчатым комочком выкатился Анчутка. «Значит, говорите, нет никакой силы», усмехаясь в обширную пегую бороду, сказал Африкан. «Вы почувствуете, почувствуете». Панкрат и Эристарх переглянулись. Подпольщики не были ни чудотворцами, ни сновидцами. И тем не менее, каждый внезапно ощутил некое биение, исходящее из правого крыла музея. Он чутко поёжился, флюиды низали пушистое тельце на вылет. «Я смотрю, вы сюда ни разу не заглядывали», – мудро подметил Африкан. «Понимаю, Панкрат, выкатывая глаза и дергая за рукав онемевшего Аристарха. «Так это что же?» – очнувшись, проговорил тот. «Выходит, икона все таки настоящая». Африкан издал шумный страдаческий вздох. «Почти стон». Наивность подпольщиков по час удручала. «Если народ верит, что икона настоящая...» Терпеливо пропустил он сквозь зубы. «Значит, настоящая...» Т «То есть... никакой разницы...» Рестарт даже начал заикаться, чего обычно никогда себе не позволял. Кученок был обидчив и подозрителен, мог подумать, что передразнивают. «Никакой...» подтвердил Африкан. Херувимы были потрясены. Слова протопорторга прозвучали для них откровением. Хотя в чем откровение это? Когда еще было сказано, что глаз народа – глаз Божий? Поэтому скептики могут подсчитывать хоть до пятого знака, с какой силой вылетала пуля из фашистского пулемета и на сколько метров она должна была отбросить от амбразуры рядового Александра Матросова. Если народ верит, что подвиг был, значит был. И нефиг тут подсчитывать. Утро плавно переходило в день. Народ стягивался к центру города, где вот-вот должна была начаться встреча специальной комиссии ООН. Митинги, провокации, короче, праздник. Мимо причаленного к тротуару Мерседеса в направлении Дворца Президента прошествовал щупуй, похожий на подростка, мужичок в черной приталенной рясе. На вид ему можно было дать и 30, и 40 со все 45 лет лицо отрешенное вдохновенное. в светлое будущее идут с такими лицами ваш спросил африкан кивнув на прохожего не панкрат затряс головой да я так и понял сказал со вздохом протопорторг ну что же поехали обратно а <trabajame> кучинок растерянно потыкал пальцем в сторону парадного крыльца музея не время панкрат Мягко урезонил его африкан. «Ну, допустим, возьмем мы ее сейчас. И кто об этом узнает? Кто в это поверит? Нет уж. Брать так брать, с грохотом и чудесами. Ты думаешь, почему дружок твой?» Контрразведчик засаду снял. «Именно поэтому. Чтобы шуму было поменьше. У них же наверняка еще пара дубликатов на готове. Как украли? Кто украл? Скажут, ничего подобного». Вот она икона -то. как висела, так и висит. «Стало быть, задача наша подобрать даже не исполнителей, а свидетелей. Таких, чтобы тут же раззвонили по всему городу. Э, та, например, художница, у которой мы вчера чай пили. Ты вроде Аристарх говорил, она уже отдельные церковно-партийные поручения выполняла». Херувимы содрогнулись, Аристарх сглотнул. У нее телефона нет, Сипла сказал он. Курьером пошлем. Утешил африкан, насмешивая взгляну на подергивающееся несчастное лицо кученого. Да делайся это от меня, панкрат, поскорее. Вот уйду я с иконой в Лыцк, и станешь ты снова сам себе хозяин. Анчупка, вылазь, поехали. Услышав зов, домовичок мигом вылез из-под Мерседеса и в кабину. Прав был прозорливец-африкан. Для святого дела и нечисть годится. Панкрату с Аристархом очень уж не хотелось идти по указанному протопорторгам адресу, и оба ловко уклонились от задания, сославшись на то, что неразумно, мол, использовать головарей подполья в качестве простых курьеров. Субординация – то, все. А посвящать простых курьеров суть тайного замысла тоже не стоило, поэтому послать пришлось анчутку. Как и всякий порядочный домовой, Анчутка предпочитал со двора носа не высовывать. Но раз африкан говорит «надо», значит «надо». Такое чувство, что на улице сегодня вышло все население столицы. Кто ликовал, кто ругался? На площадке у подножия царь ступы разворачивался митинг крутого замеса под лыцким флагом. «Люди!» – гремел динамик. «Вспомните, кем вы были и что вы ели!» Вы стали что вы едите теперь? Перед дворцом президента кого-то уже били, причем мужиков среди бьющих не наблюдалось, одни бабы с сумками. Потом набежали менты, отняли у баб их жертву, хотели запихнуть в воронок, и тут ни с того ни с сего обрушился липной карниз универмага. Слава богу, никого не прибило. Зазевавшись, Анчутка чуть было не угодил под скоростной трамвай с лязгом и грохотом, выпавший из бетонной норы на свет божий. Припав к шершавой стене какого-то министерства, домовичок с бьющимся сердчишком смотрел, как проплывает мимо этот страшный аквариум на колесах. Внутри аквариума сидели и стояли баклуженцы, сплошь утнувшиеся в раскрытой книжке. «Да, меняются времена. Раньше, небось, до распада области, за чтение в общественном транспорте запросто можно было и порыву схлопотать. А теперь глянь, все наоборот, ничего не попишешь, столица, положение обязывает». Имея, чутко, склонность к философским размышлениям, он бы неминуемо задумывался, как же так? Читать читают, а живут как жили. Когда же помняют-то? Но философствовать он чутко не любил, да и не умел, так что придется это сделать за него. Борхес, ссылаясь на свидетельство Блаженного Августина, утверждает, что в конце 9 века люди перестали сопровождать чтение голосом. Мы же, ссылаясь на Николая Васильевича Гоголя, утверждаем, что примерно середины 19 столетия чтение не сопровождалось уже и мыслительными процессами. Хотя, возможно, данный качественный скачок произошел у нас много раньше. Когда человек читает молча, не шевеля губами, это заметно всем и каждому. Но подметить, что читающий к тому же еще и мозгами не шевелит, мог только Гуголь с его поистине дьявольской зоркостью. Да, мы самые усердные читатели в мире, и никакого парадокса здесь нет. Примерно так рассуждал Банчутко, имея он склонность к умозаключениям. Добравшись до перекрестка двух проспектов, нехорошего инострадамуса, домовичок пронёк в угловой дом и, пробираясь по вентиляционным трубам, быстро достиг третьего этажа. Дыра, выводящая в кухню, была забрана гипсовой решеткой, а решетка для домовых, следует заметить, препятствие непреодолимое, поскольку спорж состоит из крестов. Хотя это что? Был однажды чутко в доме сталинских времен, Так там вообще то в виде звезды решетка, То видеть серпа с молотом. Жуть дай только. Слышь, дымчатый. Тихонько кликнули из темноты. Анчутка всмотрелся и различил чуть выдвинутую из стены мордочку горохого цвета. Ну, ты, я гляжу, отважный. Подобострастно восхитился незнакомец. Не боишься? Первый раз, что ли? Процедил Анчутка и тоже ушел в стену. Бояться-то он, по правде сказать, боялся. Ну уж больно хотелось сделать приятной африкану. Ника невыразинова в заляпанных краской брючках и такой же маечки стояла посреди кухни и критически прищурившись разглядывала слепительно белую скрипку на фоне разделочно небрежно обожженной доски. Осмотрительно выйдя из стены лишь наполовину, он чутко помедлил, являя собой нечто вроде барельефа. Потом набрался храбрости и мелодично прочистил горвушка: Ника обернулась. Как? «Ой, пушистенький!» В полном восторге вскричала она. «Я от Панкрата!» Поспешно предупредил домовичок, на всякий случай пячиваясь в стену поглубже. Вчера он это уже все проходил. Сперва погладит, потом понячет, а там, глядишь, кружевные панталончики, голубенький бантик и аминь. «Ой, Панкрат!» Ника сплеснула руками. и от Африкана!» Добавил он чутко ой африкан к счастью панкрат с африканом интересовали теперь нику гораздо больше нежели заурядный дымчатый домовенок. противный панкрат он обещал взять меня на тракт ну и когда же сегодня выпали анчутка 4 часа дня возле кровеческого музея зрачки ники расширились со стрельбой ахнула она не знаю честно ответил анчутка «Сказано, встречайтесь с Панкратом у крыльца и ждете нас с Африканом. Икону брать будем!» Не удержавшись, похвастался он. Ника подхватилась, кинулась к платяному шкафу и настиж распахнула дверцы. По комнате полетели выбрасываемые вместе с вешалками наряды. «Блин, надеть нечего!» Наконец на свет явился камуфлированный комбинезон. «Ну, вот это вроде ничего!» В сомнении молвила Ника и вопросительно оглянулась на домовичка. Ага, но домовичок уже сгинул. Из стены торчало только чуткое ушко, тут же, впрочем, скрывшееся. Причем было оно почему-то не дымчатого, а нежно-горохового цвета. Среди белесых тектонических руин агробанка копошились ярко одетые спасатели и скромно одетые мародеры. «Не слушают родителей», вздыхая сетого с один из них. Приходит вчера под утро весь синяках. Но сколько раз можно повторять? Не ходи ты ночью по освещенным местам. Там же ментов полно. чутко приостановился послушать и вновь столкнулся все с тем же невзрачным мужичком в приталенной рясе. Только на этот раз шел мужичок в обратном направлении. Не к дворцу, а к дворца. Да не шел он, точнее сказать, оплелся. Личика его обрезалось от горя. Что до Анчутки, то он передвигался незримо, перебегая вдоль стен и подпитываясь от жилья. То есть увидеть его мужичок вроде бы возможности не имел. Однако известно, что в минуты сильных потрясений в человеке просыпаются дремлющие способности, о которых он и не подозревает. Короче, встретившись взглядом с Анчуткой, мужичок жалко скривил рот и произнес с проникновенной горечью. «Нет, но главное, на кого променяли, на какого-то волосатика». «Чего лыбишься-то? И ты туда же!» Должно быть, все таки заметил. Анчутка опасливо посмотрел ему вслед. Из-под черного подола рясы волочился по асфальту краешек алого полотна. В этот миг сердечко ударило, как колокольчик, и надолго замерло. Увы, Анчутка хорошо знал, что это означает. Первый раз подобное ощущение он испытал, когда беднота еще только шла раскулачивать Егора Карпыча за которого ему долго потом пенял следователь НКВД Григорий Семенович Итих. В другой раз он чутко почувствовал то же самое перед тем, как арестовали за завмага Василия Сидоровича Лялькина, изъяв у него из-под паркетины бриллианты и прочее. Домовые всегда чуют сердечком, когда хозяину дома грозит опасность. Анчутка заковылял по тротуару со всей быстротой, на какую был только способен. Страх нарастал с каждым шажком. У мишкам своим домовичок понимал, что особых неприятностей у столь могущественного чудотворца, как Протопортор, быть не может. Но ничего не мог с собой поделать. Вокруг шумела столица. Прошла непонятно откуда взявшаяся компания моряков Киевского военно-морского флота. За каждой бескозыркой вились многочисленные шелковые ленты всех цветов радуги. Облака громоздились выше и выше. Со стороны Лыцка наезжала чреватая молниями туча свинцовых оттенков. Изнемогая тревоги, он четко проник в подъезд, вскатился по лестнице и прошел в конспиративную квартиру сквозь стену. Жуткое зрелище предстало его глазенком. Протопорторг-африкан сидел на ящике с патронами. Громоздко и недивижно, как глыба. Причем глыба, выветрившаяся настолько, что толкни, рассыплется и осядет крутой трухи отдышливый рот как у театральной трагической маски большие руки бессильно уронены на колени обесмыслившиеся незрячие глаза устремлены в противоположный угол даже на берегу чумахлинки перед переходом государственной границы африкан не выглядел столь пуачевно, но самое главное аура Вместо мощного алого сияния, сравнимого разве что с солнечной короной в моменты полного затмения, грузную фигуру протопорторга облекало теперь что-то весьма неопределенное, ржеватое, с подпалинами. Изредков в этой дымке сквозил алый косматый язык, но тут же съеживался газ. Это уходило доверие избирателей. Уходила народная любовь. Где-то там, далеко за Чумахлинкой, безучешный Лыск прощался со своим любимцем, с предательски выкраденным, убиенным и вновь выкраденным африканом, о чем Анчутке было, конечно же, не невдомек. Кое-кто в Лыцке поначалу просто отказывался верить в гибель пламенного протопорторга, но рыдающие толпы, скорбные голоса в динамиках Приспущенные флаги с черным крепом – все это быстро убеждало усомнившегося, и еще одним кумачевым протуберанчиком в ауре чудотворца становилось меньше. И по мере того, как увитый траурными лентами лафет проплывал главной площадью Лыцка, уже носящий имени Африкана, благодать покидала Анчуткиного хозяина, переходя на урну с бог знает чьим прахом и на возведенный за ночь мавзолей. Дымчатая шортка стала дыбом. Поскуливая от жалости, он чутко подобрался к африкану, вцепился коготками в рясу. Протопортург с трудом перекатил глаза на домовичка и уставился непонимающе. «Все-таки вычеркнул!» С безмерным удивлением хрипло вымолвил он. «Смотришь ты, себя не пожалел, а вычеркнул!» «Как же это он решился!» Комнату сначала робко, потом, осмелев, стали помаленьку проникать представители астральной фауны. Проплыла стайка угланчиков. За спиной протопорторга сел и грузно сутулился средних размеров страшок. Откуда-то взялся шустрый маленький барабашка. Пробежался по потолку, тронул люстру. Потом упал на стол, дернул протопорторга за рукав в мясы. «Ах ты гад!» Небось, когда африкан был в силе, рычонки то не распускал, а теперь отвага прорезалась. Вне себя он чутко ухватил прозрачного наглеца за шкирку. Ловить барабашек за все прочее бесполезное. не удержишь. И готов был уже метнуть тварь сквозь стену, как почувствовал вдруг, что к африкану подкрадывается еще одна опасность. На этот раз смертельная. В дверном замке шуршала отмычка. В страхе Анчутка гляделся и увидел, что из-за стоящего в углу гранатомета злорадно таращится изумленная дымчатая мордашка кормильчика. Видимо, опять присланного ботяней сообщить о каком-нибудь новом свидетельстве дружбы. «Помоги, братан!» – взмолился Анчутка. Кормильчик цинично посмотрел на него и сгинул. В этот миг дверь распахнулась, и в прихожей возник молодой человек в рясе и с тупорылым пистолетом. Анчутка видел этого юношу в первый раз. Протопорторг во второй. Шофер джипа. «Привет, ты злыцка!» – зловеще произнес вошедший. Африкан с отвращением взглянул на водилу, уже вскинувшего оружие, или же брезгливо скривил рот. Утрата собственной жизни по сравнению с утратой народного доверия казалась ему пустяком. «Да, но Анчутке так не казалось. Домовичок...» Для убийцы он был незрим, взвизгнул и с маху швырнул злодея барабашкой. Цепкая тварь схлестнула всеми четырьмя руками курносой рыло пистолета и упоенно затрясла добычу. То ли от неожиданности, то ли от толчка киллер нажал на спуск. Грохот и пороховая вонь. Пули полетели куда попало, только не в африкана, по-прежнему сидевшего неподвижно. На лице убийцы отобразился ужас. Бедняга решил, будто его подставили. Не являясь ни колдуном, ни ясновидцем, он не мог удостовериться воочию, что благодать покинула протопорторга. Происшедшее показалось негодяю чудом. Стало быть, соврали. Стало быть, в силе еще лидер правых радикалов. В нежных анчуткиных ушонках звенел отголосок выстрелов, и поэтому тяжкий стук от упавшего на пол пистолета прозвучал еле слышно. Убийца, мелко звездясь, пятился к двери. Потом резко повернулся и вылетел, стремглав из квартиры. Зря! равнодушно каркнул африкан. Бешеные часы на Ефреме Великом пробили вдалеке три часа по полудни. Манчутка! обессиленно позвал протопорторг, поди скажи Панкрату, что все отменяется, а то ждать будет. Не дай бог еще чего натворит от большого ума. Он чутко отступил, наезжинился и прямо затряс головенкой. Оставить хозяина одного в таком состоянии? Как и всякий порядочный домовой, на это он пойти просто не мог. протопортур взглянул на домовичка из-под сколокоченной пегой брови и заставил себя усмехнуться. Ладно, тогда вместе. Помоги-ка подняться. Вдвоем они покинули конспиративную квартиру и, оставив ее открытой, спустились по лестнице, выбрались на проспект. Казалось, африкана покинула не только чудотворная, но и физическая сила, ковылял, изнемогая. Каждый шаг приходилось одолевать. Наряд протопорторга внимания не привлекал. По случаю приезда специальной комиссии ООН, город был наводнен провокаторами в рясах. На встречу шли два милиционера, лица которых показались анчутки знакомыми да и голоса тоже ну шакалы приглушенно возмущался один из них как прибыла комиссия сразу небось хвост поджали слышь молчат ни самолетика не подняли да это не из за комиссии вворливо отвечал ему второй африкан загнулся но этот экстремист Владский сегодня хоронит только что передали и чего Ну так -то американцы то, они же его выдачи требовали, а теперь и требовать нечего. Протопорторка остановился и долго глядел им в ослед. Ха-а! потрясенно протянул он наконец. Он ну, ну что оказывается. Глянь! С надеждой выпали выпаливанчутка тыча пальчиком. Африкан нехотя взглянул. В рыжеватой, сомнительной дымке, окутавшей руку, упрямо сквозили алые прожилки и волокна. Думаешь, кто? «Кто-то еще верит, что я живой?» С сомнением проговорил Протопорторг. «Да нет, он чутко вряд ли. Скорее всего, пьяные лежат и ни о чем пока не знают». Над головами потемнело, затем полыхнуло. Гром откашлялся и гаркнул. Далее тучи, словно испугавшись собственной выходки, стали стремительно разбегаться, и над проспектом Нострадамуса снова проглянула синева». Двинулись дальше, вернее сказать, двинулся один анчутка. Услышав сзади болезненное покряхтывание протопорторга, он оглянулся и увидел, что тут изо всех сил пытается стронуть правую ступню, как будто приросшую к асфальту. Домовичок кинулся бы на помощь, и тут с ним произошло то же самое. Правую ножку ровно примагнитило. Ну все, анчутка. С мрачным удовлетворением подвел итог африкан, прекращая попытки. Аминь приколдовали. Не иначе контрразведка работает. Интимно прошепеляли шины и к бровке прильнул длинный темный автомобиль. Выплыл словно из небытия. Дверцы разом распахнулись и какие-то люди в штатском кинулись к африкану. Ну слава богу, успели. С облегчением выдохнул, останавливаясь перед протопорторгом, статный моложавый красавец лет 30. Полковник выверзнев. батяне. Куда успели? С язвительной горечью осведомился Африкан. «Никуда, откуда?» – поправил полковник. «За вами сейчас гражданин людской. Как минимум три бригады киллеров охотятся. Из-под носа у них, можно сказать, вас выхватили». С этими словами он вежливо, но твердо взял Африкана за локоть. «Прошу в машину». «Как?» – брюзгливо спросил протопортор, безуспешно пытаясь отнять басу и ступню от тротуара. «Сашок!» процедил выверзнев оборачиваясь ну в чем дело юный круглолиыйй сашок метнулся к пропорторгу и в три паса расколдовал ногу двое кряжестых сотрудников тут же подхватили Африкана и сноровисто затолкали его в кабину тот был оглянусь ища глазами анчутку но дверцы захлопнулись и машина рванула с места Поскуливая, анчутка сидел на корточках посреди тротуара и время от времени силился оторвать от асфальта правую ножку находясь он поближе к стене здания Можно было зарядиться от жилья и попробовать расколдоваться самому. А так, хочешь не хочешь, придется сидеть и ждать, пока заклятие не выдохнется. Силенок хватало лишь на то, чтобы сохранить невидимость. Хорошо еще колдун попался молоденький. Вот если кто матерый, злики колдунов заклятие наложит. День просидишь прикованный, а то и сутки. Откуда-то взялись трое граждан, уже встретивших комиссию ООН. Колеблясь как полосы на государственном стяге, они остановились рядом с Санчуткой. «Влыцки как?» – с недоумением жаловался один. «Выпьешь? Двухпартийная система. Протрезвеешь? Опять однопартийная. А у нас, Баклужина, даже и не знаешь, пьяный ты или протрезвел уже». Второй слушал и время от времени ронял башку. Вроде бы соглашался. «Вы мне дайте автомат!» Куражился третий. «Я их, козлов, в раз перестреляю!» «Загубили область!» «Всех, гады, продали!» «Халявщик ты!» Твердо сказал первый. «Автомат ему!» «Да ты хоть знаешь, сколько он сейчас стоит, автомат!» «А самому на ствол заработать!» «Слабо?» Вроде бы заклятие стало помаленьку выдыхаться. Анчутка поднапрягся, и пяточка с чмокающим звуком отделилась от шершавого покрытия. Домовой метнулся вправо-влево и остановился в растерянности. Ну и куда теперь? Следовать за африканом в контрразведку или пойти предупредить Панкрата? Херувимов анчутка побаивался, но в то же время понимал, что кроме них никто ему сейчас не поможет. И домовенок торопливо заковылял в сторону краеведческого музея. Он опоздал всего на несколько минут. На крыльце музея шел захват, к тому же с применением самой черной магии. Члены террористической организации Красной Хровимы» застыли без движения в скучающих позах. Видимо, заклинанием их накрыло совершенно внезапно. Между ними сноровисто, изымая все взрывчатое и огнестрельное, сновали хмурые, озабоченные люди в штатском. Разоружив, снимали боевика со ступеней и уносили фургон. Круглыми от ужаса гвозденками он чутко смотрел, как исчезает в черном проеме рифленые подошвы ботинок арестарха ретевого. Колыхнулась, словно помахала на прощание белое кашне заносимого в фургон панкрата. Все, уехали. Горестно, уронив хрупкие плечики, домовой подобрался к опустевшему крыльцу. Больше рассчитывать было не на кого-то только на себя. «Не поняла!» Прозвучал сзади мелодичный голос, и домовичок, вздув дымчатую шестку, подскочил на месте. Обернулся перед ним в пятнистом десантном комбинезоне, и с помповым ружьем в руках стояла оскорбленная в лучших чувствах Ника Невразинова, опоздавшая по обыкновению на полчаса. «Не поняла!» Холодно повторила она. «Где остальные?»